то является счастьем для обычного студента. Отдых с друзьями, озеро и отличная погода. Вот это для меня и моих друзей было счастьем. Экзамены сданы, практика пройдена, все хвосты закрыты. Хоть и потерян целый месяц лета, но это нисколько не портило моего настроения, ведь мы всей компанией собрались на природу. Ехали дикарями с палатками, чтобы все как положено. Еда в котелке, да на костре песни под гитару, купание в озере. Красота. А главное, что это никогда не бывает скучным. Все вместе поехали на автобусе, без машины, чтобы веселее было. Да и вдруг кто выпьет лишнего, да за руль сядет, а этого нам не нужно. Алкоголя хоть и немного было, но все же, что одному мезер, другому может морем показаться. Ну и на машине в лесу далеко не заедешь, походом не насладишься. Место нашли быстро, да такое удачное, на берегу озера, ровная полянка и главное, что на тёплом песочке, может быть тут раньше был пляж или кто-то облюбовал это место. А по центру есть впадинка под костёр. Прям как для нас всё. Расположились, поставили палатки, девушки готовили, парни всё устанавливали разжигали костер, Правда, ямку чуть глубже выкопали, чтобы уж наверняка. Вокруг полянки я ради прикола настрогал кольев, э, типа это наша маленькая дикая община. Парни с девчонками поржали. Повесили котелок, потом помогли девчонкам с продуктами. Наделали бутербродов, начистили картошечки, чтобы прям ух супчик вышел. И вот овощи были нарезаны, консервы приготовлены можно было начинать отдых. У нас нашелся один умник, что ружье с собой взял. Нет, разрешение у него, конечно, было, но на хера нам ружьё? Поэтому я его спрятал, чтобы никто не видел, и себе пометку сделал, потом не забыть отдать и отругать за такое. Всё было готово. Все искупались, настроение бомба просто, свежий воздух и все дела. Ущица вышла на славу, все были довольны. Строили замки из песка, все же полянку мы выбрали удачную, и главное, что можно громко смеяться и петь, и никому не мешать. Ближе к вечеру собрались у костра песни петь. Общим хором вышло неплохо, но и там по-тихому и парочка в лес сбежала. Другие, кто в палатку спрятались. Благо их у нас три, мы Вообще изначально понимали, что так и выйдет, поэтому ехали так, чтобы никто без пары не остался. Хотя в отношениях между собой никто и не был, но дело-то молодое, нехитрое. У костра остались только я и Таня. Мы оба не так давно разбежали со своими вторыми половинками и, знаете, не хотели начинать что-то новое, даже на выходные или ради удовольствия. Сидели, пили вино, смотрели на костер, я играл на гитаре, она пела, красиво пела. Идиллия. И все это было так прекрасно, но только до того момента, пока кто-то не закричал. Таня резко замолчала, я перестал играть. Кто был в палатках, высунулись из них, все оглядывались по сторонам. Я стал считать народ. Так, я и Таня мы у костра, двое в палатке, а двое в лесу. Точно, это были Леша и Катя. Стас с Никой вышли быстренько из палатки и подошли к нам. Все вместе молчали, каждый ждал, что сейчас ребята выйдут, и Катя скажет, что Леша ее напугал, и мы их просто обругаем за это. Но нет. Минуты шли, но никто не выходил, и других звуков больше не было. Далеко бы они точно не пошли, никто не хотел бы заблудиться еще и на ночь глядя. Время, кстати, было уже 11, а точнее половина 12 что вот вообще было нехорошо, так как прилично стемнело. Надо посмотреть, что там. Первым нарушил тишину Стас, он не любил таких приколов, и думаю, Лёхе достанется, и если ребята решили так пошутить, то я им сочувствую. Мы еще подождали, но ничего. Тишина. И Стас пошел в ту сторону, куда уходили ребята. Телефон он взял, так что в случае чего позвонит. Мы слышали, как хрустели ветки под его ногами, но ровно до тех пор, пока видели его, а потом все стихло. Девчонки присели ко мне поближе, а я вспомнил про ружье, что спрятал, и решил подстраховаться. Мало ли, бомжи еще какие уроды. Сейчас нужно быть осторожным. Достал из палатки, ружьё закинул его за спину, благо ремень имелся. Девушки опасливо посмотрели на меня, но я их успокоил, что это на всякий случай. Время полночь. Луна полностью освещала нашу поляну, и ее свет переплетался с костром. Мы позвонили Стасу, но он не отвечал. Странная хрень, что происходит, мне не нравилось вообще. Хотел пойти сам, но Таня и Ника вцепились в меня как пиявки и не пустили. Я понимал, что им страшно. Скажу честно, у самого даже ладони вспотели. Все это напоминало фильм ужасов про тупых подростков, и, наверное, стоило бы валить отсюда, но мы без машины, и сейчас ночь. Тут единственное открытое и светлое место Девушки взяли в руки по ножу, мало им поможет в случае чего, но хоть что-то. Мы решили сесть спинами друг к другу, чтобы видеть всю поляну вокруг. Сон сняло, как рукой, да и как спокойно ложиться спать, когда трое твоих друзей просто ушли и не вернулись. Время тянулось медленно. Мы все сидели молча, прислушивались ко всему, что происходит. Слышали кузнечиков, слышали уханье сов, как шумит озеро, И всё. Больше ничего. Девушки были напряжены, да и я тоже, а когда услышали, как треснула ветка, то они вздрогнули, и я вместе с ними от неожиданности. Костер наш почти погас, и это было плохо. Я решил добавить туда угля и сухих веток, что мы с парнями успели насобирать около поляны. Благо, все лежало рядом. Я подброшу угля в костер. Предупредил я их, чтобы они не пугались, девушки хором ответили: "Огу", и я сделал все, что нужно. Добавляя немного бумаги и рожка, мне показалось, что на нас кто-то смотрит. Я моргнул, еще раз моргнул, видение не уходило. Это не было похоже на дикого зверя, я был уверен, что это человек. Достал ружье, снял с предохранителя. Таня с Никой обернулись и запаниковали. Девчонки, там кто-то есть, и если это не наши друзья, то лучше быть готовым. Я говорил спокойно и тихо, чтобы меня слышали только девушки, хотя уверен, что звук затвора было хорошо слышно и тому, кто за нами смотрит. Оглядел поляну очень внимательно. С других сторон не было ничего, а то, что за нами смотрит, увидели и девушки, они словно жались друг к дружке. Бежать некуда, но если нападавший один, то нас трое и мы должны справиться. В таком бешеном ритме мы просидели до утра, и с первыми лучами солнца я увидел то, что отказывался видеть и принимать. Наблюдавший за нами просто исчез, как дым стоял, и только свет начал туда пробираться, как он просто растворился. Так не бывает, и видел это не я один. Девчонки просто схватились за меня и молча смотрели в ту же сторону, что и я. Так, нам нужно уходить. Решительно посмотрел на девушек, те лишь молча кивнули и не стали задавать лишних вопросов. Очень быстро собрали все палатки, костер не тушили, вещи сложили в рюкзаки, Продукты, что могли упаковали, а которые нужно было съедать, ими решили перекусить. Сели так же, как и ночью, спина к спине, бодрости не было, стала накатывать усталость, а идти до дороги нам почти 2 часа. Но это не так много, поэтому решили, что быстрее уйдем, быстрее доберемся до помощи. Мы хотели позвонить, но на удивление Сети решила не ловить всем, хотя вчера и ночью все было нормально. А вот почему не позвонили вчера, сами не знаем, даже не подумали об этом. Забрав весь мусор за собой, стали тушить костер и только я хотел засыпать его землей, как подул сильный ветер, и мне показалось, что я услышал слова: "Не делай этого, он боится огня". Замер, посмотрел на девчонок, спросил у них, но они ничего не слышали. И я задумался: если мы уходим, то зачем оставлять в лесу костер, Это опасно. А если мне это не послышалось, то тушить костер опасно. Девчонки, видимо, и состояние стали расспрашивать, и я все рассказал. Ника пожала плечами, а Таня вот сказала, что лучше не тушить. А мы по какой дороге пришли? вдруг задала вопрос Ника. Я удивился сначала. Сюда вела одна единственная дорога. Хотел уже ей указать, куда мы пойдем, как сам вытаращил глаза. От нашей полянки шло столько тропинок, словно мы в центре солнышка какого-то. Посмотрел на Таню, она стояла в ступоре и, кажется, хотела что-то сказать. Но, видимо, как и у меня, буквы в слова не складывались абсолютно. Осмотрел все вокруг, стало просто страшно даже делать шаг с поляны. Решил, что нужно запастись для костра, благо на поляне было чем запастись. Да и в случае чего, я вещей не пожалею. Жизнь дороже. Мы сели на собранные рюкзаки, что были без еды, постоянно смотрели в свои телефоны, надеясь, что сигнал появится. Вызов экстренной службы не срабатывал вообще. Выругался про себя, что мне это не нравится, и где все это я видел и на чем я это все вертел. И вот, девчонки стали засыпать, я боролся со сном сколько мог, но на всякий случай подложил в костер больше веток, чтобы он не погас. Поставил будильник, он, слава богу, работал. Так мы и легли около костра. Я в обнимку с ружьем. Разбудил меня визг девушек. Я подскочил, ничего не понимая, а потом увидел и сам чуть от радости не заорал. Из леса выходили наши пропажи Стас, Лена и Катя. Ребята шли, весело смеялись, вид был у них помятый какой-то, но главное живы. Девчонки выдохнули и сделали вид, что обиделись и не будут разговаривать с ними за то, что так пропали. Глупо, но эта женская глупость нас спасла. Ребята подошли к поляне и встали. "Народ, а вы что уже и вещи собрали?" Стас хмыкнул. "Бросить нас хотели, друзья называется!» Усмехался он и смотрел на меня. Я подбросил в костер полежка, огонь вспыхнул, а Катя от этого дернулась, И вот, может быть, я стал параноиком. Но мне показалось странным, что она так реагирует. А мы вас искать собрались. Чего там стоите? Понимаю, что глупо, но вспомнил про один то ли фильм, то ли сериал, что вампир или и кто там не может зайти без приглашения. А пока тут наши вещи-то, значит, это наша территория. Стас сказал, что не дровно собирают и придут. Я кивнул, Внуло дівчанки хотели пойти с ними, их позвала Катя. Но я остановил, сказав ей, что они устали и не спали всю ночь, но звать к нам не стал. Таня почти открыла рот, чтобы позвать ее, но я закрыл его. Глаза Кати злобно посмотрели на меня, а я улыбнулся, мол, мы лучше еды вкусной приготовим, а то уйдут девчонки, а я же не буду один все это делать. Они снова скрылись в лесу, и только пока мы их видели, то слышали треск веток. Потом все снова стихло. Поделился своими мыслями с девчонками, сказал, что мало верю, но очень странно, что они к нам так и не подошли. На удивление, они со мной согласились и стали думать, как говорить, чтобы не приглашать их. Решили поесть приготовить и наделе, что это просто совпадение, и наши друзья нормальные, какими и были. Их долго не было, а появились они только тогда, когда стало темнеть. Мы делали вид, что все хорошо и ничего не происходит. Стас позвал меня помочь ему принести хворост, но я сказал, чтобы ему помог Лёша, а я устал и сел перед костром, положил на колени ружьё. Ружье было Лёшиным, и он бы уже стал орать, если бы увидел свою вещь у меня, но он даже глазом не повел. Девчонки тоже это заметили. Ребята вели себя слишком странно, все это напрягало. Мы сели перекусить, а они молча смотрели на нас, сидя за пределами поляны на хворосте. Почему они не идут к нам? Таня тихо прошептала, она не хотела верить, что с нашими друзьями что-то не то. Не знаю, но звать не буду, помахал я головой. Близилась ночь, я не находил себе места, ходил по поляне, но не подходил слишком близко к ребятам. В их поведении мне не нравилось всё. Я снялся ружье с предохранителя, подкинул веток в костер, на что Стас усмехнулся. Ха -ха -ха, "Думаешь, поможет?" "Просто как будто так и надо", проговорил он достаточно громко. Девушки не выдержали. Они пытались поговорить, спросить, что с ними случилось, как им помочь, но ребята только смеялись и желали нам кошмарных слов. А как только настала полночь, то их глаза стали какими-то не такими. В них отразилась злоба. Они как-то плотоядно смотрели на нас, и это пугало. Послышался треск веток, и они заулыбались еще больше, а я напрягся. Мы с девчонками сели ближе к огню, также спиной к спине, и Ника соскочила и хотела убежать, но я ее поймал. Она кричала и показывала пальцем куда-то вглубь леса, но там было слишком темно, хотя я догадывался, что она кого-то увидела. "Я хочу домой, я же ничего плохого не делала". Она рыдала, мне было ее жаль. Успокоив, я взял лопату и стал копать вокруг нас мини-траншею, но так, чтобы у нас было место перемещаться внутри. Разбросал туда уголь, стащил все вещи, наложил бумаги, веток, и знаете, бесило, что еще немного, и нам нечем будет сжечь костёр. Возможно, только он наше единственное спасение. Впервые пожалел, что мы без единой машины. Резжок огонь вокруг, и мы сидели, словно сами себя затащили в ловушку. Эти трое переглянулись и как-то зло посмотрели в нашу сторону. Я дал Нике лопату, плюс у нее был нож, как и у Тани. Таня же взяла себе еще и палку и принялась на всякий случай вытачивать с двух сторон остриё, чтобы можно было защитить себя. Она вообще была единственная из нас, кто мог бы постоять за себя больше, чем другие. Она у нас с военной кафедры, и там их часто отправляли на выживание. Правда, с таким она точно не сталкивалась, но, видимо, решила бороться до конца. С чем именно мы столкнулись, было неясно. Друзей кто-то покусал, отравил, вампиры или они просто всегда были маньяками, и мы только сейчас это узнали. Мыслей было много. Но кто же тот, что наблюдает за нами? Я спиной чувствовал её взгляд на себе. Такое ни с чем не перепутать: ощущение какого-то страха, липкости, нервничаешь и хочется бежать. Только здравый смысл останавливает меня от бегства. А может быть, роль сыграло то странное предупреждение, а может быть, это был глюк или мой здравый смысл. Только воспринял я его как нечто необычное и невозможное. Сегодня мое внимание привлекло и озеро. Оно было слишком неспокойным для ночи. Ветра как бы не было, чтобы были такие волны, и казалось, что еще немного и мы увидим настоящие цунами. Вокруг была тишина, только ветки от огня трещали, и было неуютно. Ухмыляющиеся ребята стали над нами смеяться, провоцировали девушек, пугали. Тот, кто за нами наблюдал, показал свой оскал, и все это било по нервам. Таня не выдержала. Если такие смелые, что же там стоит это? Я не знаю, что она хотела сказать дальше, но я вовремя закрыл ей рот. Эта трой ринулась в нашу сторону, но их обожгло, а значит мы все еще в безопасности. Но надолго ли? В уход постепенно шли вещи, которые очень быстро горели, и это радовало наших друзей. Мы нервно осматривались, девчонки были очень напуганы. Тане помогала Нике и черенок лопаты заточить под кол. В ход пошла и моя гитара. Я сломал ее напополам, гриф тоже заточил. Кто его знает, что нас ждет, Остальное кинул в огонь. Огонь сильно вспыхнул, и тот, кто за нами наблюдал, отскочил очень сильно, как и троица. Сначала я не понял, что произошло, но, кажется, дошло до Ники. Гитара сделана же из осины. Мы ее тебе на заказ сделали к твоему двадцатилетию. Она говорила и смотрела на будущее пламя. Я смотрел на гриф гитары, что вытащил кокол, посмотрел на огонь. Он так разливался, что было страшно уже самим, казалось, что он скоро будет гореть просто по песку идя к нам. Мы втроём снова осмотрелись, все это слишком бесило, жечь нечего, пламя разбушевалось. Видимо, зря мы кинули туда осину. Но кто же, блять, знал? Я к такому точно не был готов. Решили, что будем прокладывать себе выход с помощью огня. Остатки тряпок, так как все вещи были на них изорваны, стали наматывать кто на что. На шампура на гриль, в котелок и то положили остатки углей, тряпку и бумагу. Хоть разовая, но мини-защита. В основном говорила Таня все, что знала. Она сильно нервничала, сбивалась, плакала. Я бы и сам уже, наверное, заревел. Силы просто словно уходили от меня. Было страшно из за себя, из за них. Жалко друзей. Была надежда, что они будут нормальными, а еще я не знал, смогу ли я убить или защитить. "Мы готовы", приглушённо и всхлипывая Ника раскладывала все по местам, чтобы можно было выдвигаться. Как выйти из огня? Как пройти и найти нужные не знал никто из нас. И только я хотел перепрыгнуть, как из леса вышел здоровый, черный, словно покрытый смолой кабан. Он был с яркими синими глазами, не голубыми, а именно синими. Я замер. Дикое животное огня точно боится. Кабаны тут вроде как не водились, а это скорее был какой-то редкий, очень похожим на вепря, а именно дикий кабан-секач. Это самые большие опасные, и могут даже сожрать человека, если смертельно ранят. Ника сорвалась с места. Девушка закричала, ей стало страшно, клыки кабана были огромными, она просто разбежалась и выскочила из-за костра. Это было эпично и страшно одновременно. Она кричала, а потом упала на песок, и я видел, как она загорелась, и я слышал ее мольбы о помощи. Я хотел выпрыгнуть за ней, как наши бывшие друзья подлетели, и кабан кинулся на них. Стас схватил Нику и просто потащил за собой в лес. Как они прошли на поляну, догадаться я не смог, но видимо, что-то она все же сказала. Тем временем кабан успел напасть на Лёшу, но Катя просто пошла за Стасом, а парень шипел и словно не замечал серьезных ран от клыков этого животного. Кабанто ранил его и ронял на песок. Парень схватил его за клыки, но, видимо, животное было слишком сильное. Она просто повалила Лёшу и стала бить копытами и протыкать своими клыками. Смотреть на это было невозможно. Как ему помочь, да и нужно ли, я не знал. Запутался испугался ня вжалась в меня, повторяла имя Ники, что так не бывает, что все это неправда. Но когда Стасу выкинул мертвую девушку к нам в вагоне, точнее, она была без кожи, но какого-то хера живая и ползла до нас. Я охренел, взял ту самую лопату и просто стал резать ее голову. Да, жестоко, но я не мог по-другому. Даже без половины головы она все же ползла. Кабан продолжал разрывать клыками парня, а у меня все кружилось перед глазами. Как это вынести? И когда я был уже на пределе, то из тени вышел тот, кто давно за нами наблюдал. Он был зеленый, слишком тонкий. Его позвоночник я видел, просто видел, других костей не было. не ноги, а словно острые лапы паука. Руки были слишком длинные и без пальцев. В рот словно это лицо пьявки и глаза. Я не могу точно описать его глаза, помню лишь то, что в них было страшно смотреть. Через них вылезали мелкие насекомые. Они смотрели на меня, словно именно я ему и нужен. Базаги сильно всхрапнула или что-то прохрипело, и на это вот существо вошло кабан. Вокруг все стало мерцать. Молния осветила все и я увидел полную поляну трупов. Даже Стас и Катя теперь не выглядели людьми. Ника так и жарилась в костре, ее тело вздулось словно от воды, она шипела и скворчала, Горло подкатило тошнота. Зрелище было самым ужасным. Кабан стал рыть плыками песок, копытами пахал землю и смотрел на этого страшного монстра. Несчастья. Как-то плохо и слишком долго выдавал он эти звуки, заставляя меня корчиться от одного только скрипа в ушах и голове. Бабанд продолжал рыть землю и побежал на этого полупаука или пьявку, но тот ловко откинул его об ствол дерева, животное снесло огромное дерево и упало на землю. Огонь вокруг нас затихал, словно освобождая путь этому пьявошному. В голове поднялся какой-то шум, как будто вокруг меня кружится тысяча ос, а потом я сам стал падать на колени Таня пыталась сопротивляться. Она крепко держала свою палку и выхватила у меня лопату. Пьявчатый уродец подходил все ближе. Мы с девушкой стали спина к спине, чтобы было проще держать равновесие и прикрыть друг друга. Те, кто стояли или лежали трупами, стали подниматься и тоже пошли на нас. Нас всего двое, из оружия почти ничего. Да и как убить тех, кто уже умер? Я перезарядил ружьё и выстрелил в этого урода. Попал по одной из его противных лап, но он только на секунду замер, вырвал из себя поврежденную лапу, оттуда вылезло что-то непонятное, не похожее ни на что, словно отдельное живое существо, и выпустило когти. Мы не выживем. Стуча зубами я уже прощался со всеми, кто мне дорог. Я не хочу умирать. Таня закричала, и ее крик спровоцировал все вокруг. Мёртвые зашипели, этот урод пьявошный наоборот пригнулся, сверкая на нас своими глазами или что у него там вместо них. Девушка кричала все сильнее. Вода в озере стала словно реагировать на ее крик, и волны стали биться о берег так, словно бросаются на него. Треск деревьев меня полностью добил. Они стали так сильно качаться, что верхушками падали до земли, а потом ломались ветки, поднимались какие-то птицы, все это было вокруг нас. Спасения нам точно не ждать. Когда наши родные опомнятся, что мы не выходим на связь, то ха, будет слишком поздно. На Таню кто-то накинулся из мертвецов, она выставила перед собой палку и насадила чьё-то труп еще раз, но он успел ее поцарапать. Она стала бить его лопатой, а я продолжил стрелять в эту пиявку, и он все больше и больше стал похожим на нее, Но это лишь на секунды задерживало этого урода решил просто бить ружьем, Приготовил свой кол из гитары, стал думать о том, какие молитвы я знаю, и кроме одной строчечки я не знал ничего. Да и помогут ли мне молитвы? Таня уже кинулась сама на второй труп, открывая мою спину, и меня схватили сзади за шею. Воняло ужасно, хотя они не должны были еще так разлагаться, но словно они просто гнили очень быстро. а Апьявка оказалась около меня и тут же протнула мне ногу одной из своих оставшихся острых конечностей. Я закричал. Он стал шипеть мне в лицо и почти присосался к моей голове. Он заверещал, а я смог перекинуть через себя того, кто меня держал, и получилось так, что в рот вопящей пьявке я закинул часть труб. Кабан стоял позади и смотрел на меня. Я замер. Злой и дикий кабан это опасно. Это мать вашу очень опасно. Хотя меня он сейчас пугал меньше всего. Но он лишь разбежался и насадил на клыки раздувшуюся пиявку и стал своими клыками протыкать это склизкое тело, что отрастало после каждой потерянной конечности. Пьявка заглатывала живой труп в себя, а ее конечности пытались укусить или проткнуть кабана. Он раздирал их с такой силой. Таня пыталась освободиться от еще одного нашего друга. Я решил подбежать к ней, как меня самого резко уронили на землю. По мне полз мертвый Леша и пытался укусить. Я старался кинуть его с себя, не давая укусить, но он вдавливал меня в песок и с него подолокоша. Одной рукой я нащупал кул из гитары и всадил его в этот труп. Он закричал. Но это его не полностью остановило. Он стал еще страшнее, содрал себе кожу, вытаскивал частично свои зубы, выковырял один глаз и просто его сожрал. Я не мог больше этого видеть. Я закричал. У меня сдали нервы, слезы потекли по лицу. Таня кричала и просила помочь. Её рука была сильно разодрана, и казалось, что еще немного ей просто перекусят горло. Я не видел, что происходит там с кабаном, но только слышал сильные удары и визг, который был больше похожим на плач или истерику. Лес буйствовал, я не мог взять себя в руки и пытался не дать мертвому другу меня убить. Я почувствовал воду, холодную воду, а потом покойник просто закричал и стал захлебываться, Вода поднималась к нему вверх, просто топя его. Я стал искать глазами Таню, но не мог найти, а потом увидел, как ее почти поглотила водой, как и того, кто пытался ее сожрать. Вырвав трупу руки, не зная, откуда во мне нашла сила, возможно, было состояние аффекта, но я кинулся к девушке. Таня, кажется, уже потеряла состояние и не могла сопротивляться. Я запрыгнул на спину тому, кто ее душил, и стал стаскивать этого покойника из девушки. Я боялся опоздать, ведь из всех мы остались с ней вдвоем и потерять ее я не мог. Она всё это время была храброй, сражалась за нас, держалась. Этот труп также захлебывался, но пытался и меня утащить за собой. Стало тяжело его сдерживать, и я сделал последний рывок. Рукой ухватился за оголённые ребра и стал их вырывать. Треск. Мне самому стало больно, руки свело, но я вырвал его грудную клетку и все, что там было. Я взбесился, закричал: мне стало жаль друзей, которых я сейчас добиваю собственными руками и не попытался их спасти, поговорить. Поступил как трус, спасая себя и тех, кого, на мой взгляд, можно было спасти. Таню положил на бревно, что еще не было под водой, хотя она уже отступала, оттаскивая за собой останки моих друзей. Я посмотрел в сторону, где был пьявочный. Он душил всем своим телом огромного кабана, и тот не мог ничего сделать. Убедился, что девушка стала приходить в себя, я погладил ее по руке и попросил не оставлять меня, ведь мне страшно. Возможно, хоть его спасу подумав про себя и схватив тот самый кол, что был моей гитарой из осины, побежал туда. На лету я воткнул кол на всю длину в эту пьявку, но не рассчитал удара, и моя рука вместе с колом вошла в тело этого противного существа. Он взревел и стал вертеться, отбрасывая от тебя кабана, который тут же встал на свои копыта, оскалил огромные и черные клыки и вновь кинулся на это существо. Я не знаю, что, как и зачем одной рукой я крутил внутри пявки свой кол, второй пытался ободрать его. Кабан протыкал своими клыками и забывал копытами. А когда пришли первые лучи солнца, этот склизкий урод стал плавиться. Он хотел уползти, но кабан его держал крепко, втыкая в него свои клыки и тараня до земли. Был мощный взрыв, меня отшвырнуло куда-то в сторону, и я приложился головой, я потом меня вырубило. Казалось, что я лечу в какой-то водоворот, потом, что я плыву, и только потом я услышал голос Тани, она звала меня, и я шел на ее крик. Очнулся посредине поляны, девушка сидела около меня и протирала мое лицо мокрой футболкой. Ты жива? Выдохнул я, успокаиваясь. Я боялся, что с ней что-то случилось. Он помог нам, она кивнула в сторону черного кабана. Я сел, и голова закружилась. Как бы то ни было, а он все же был диким животным, хотя я уже ни в чем не уверен вообще. Кабан медленно подходил, я напрягся, стало не по себе, словно сейчас происходит что-то важное в моей жизни. Он копытом прижал мою ладонь к земле и резко ударил в нее своим клыком. Я захотел дернуться, но он не дал. Рана затянулась на моих глазах. Если бы это не видела девушка, то я бы решил, что все, всё. рулю кабина боком, а потом он вывел нас и исчез. Дома мы подали в розыск соврали, что заблудились, когда искали друзей и еле нашли друг друга. Лес обыскали, их тела нашли закопанными и очень далеко от нашей поляны, которая была уже покрыта травой и не похожа на то место, где мы отдыхали. Прошёл почти месяц, когда самая ладонь стала болеть, а потом на ней появилась тату с черным кабаном. Ночью я увидел его во сне в образе молодого парня, который благодарил за помощь и приглашал в лес.